Глава четвертая. Дот отпустила парадную дверь, и она, слегка скрипнув, повернулась вокруг верхнего и нижнего болтов и стала на исходную позицию. Дот улыбалась. Собственно, улыбка не сходила с ее лица все последние 24 часа, которые минули после их волшебного свидания с Солом в купеческом доме. Они встречались и сегодня. Расстались всего каких-то полчаса тому назад, а до этого они просидели несколько часов в Паоло — после чего совершили очень-очень медленную прогулку до ее дома. Все в голове Дот вдруг как-то упорядочилось и выстроилось в четкую ясную картину. Впервые в жизни она совершенно определенно знала, что именно ждет ее в будущем, и это будущее, оно прекрасно. Она слегка прикусила нижнюю губу, чтобы придать лицу более серьезное выражение. Нельзя же предстать перед домашними с такой идиотской улыбкой на физиономии. Как правильно заметил Сол, главное – это четкая координация всех действий и их слаженность в дальнейшей реализации планов. Вначале надо все продумать, обмозговать как следует, а уже потом кричать на весь свет о своем счастье. Доты сама не знала, что волнует ее больше всего. Сам факт замужества – перспектива стать женой Сола или возможность каждый день плескаться в водах Карибского моря и вкушать завтраки прямо на берегу залива. Наверное, все же море волновало ее больше. Она представила себе, как станет купаться в море. Кто их там знает? Может, у них и ванной комнаты нет в доме? А зачем, когда вокруг столько воды? Красиво. И в воде плавают всякие водоросли, например, люфа. В коридоре Дот поспешно сняла с ног туфли и, подхватив их, крадучись прямо в чулках, прошествовала на цыпочках дальше. Задача номер один — ничем не выдать своего присутствия. Стук каблуков может разбудить родителей, и тогда выяснится, что домой она заявилась уже далеко после одиннадцати. Но, прокравшись, в заднюю комнату рядом с кухней Дотт с изумлением обнаружила, что отец еще не спит и даже не ложился, что вообще-то очень не похоже на него. Рек сидел в кресле, и, что самое удивительное, не уткнувшись носом в газету. «Нет, на сей раз никакой газеты рядом», «О, папа, привет! Вот уж не думала, что ты еще бодрствуешь. Сделать тебе чашечку чая?» Дот улыбнулась отцу. А все же хорошо, что в такой поздний час рядом есть хоть одна живая душа. Не очень-то приятно торчать в полночь на кухне одной, смотреть на темень за окном, вслушиваться в завывание ветра в трубе. Рек молчал. «Папа, я спрашиваю, чай будешь?» «Я все слышу. Нет, не буду никакого чая». В голосе отца послышались пронзительные нотки. Он сидел, скрестив свои костлявые жилистые руки на груди, и они слегка подрагивали, готовые, подобно пружинам, распрямиться в любой момент. Судя по всему, отец был страшно зол. Дот попыталась разрядить обстановку. «Да, она действительно пришла домой чересчур поздно, и папа волновался. С этим все понятно». «Прости, папа, я немного задержалась, но тебе не надо было меня дожидаться». «Просто я не успела на автобус, а потом...» «Так оказывается, все дело в этом чертовом автобусе, на который ты не успела. Ты так полагаешь?» Дот не узнавала отца. Он еще никогда не разговаривал с ней в такой агрессивной манере. Она почувствовала неприятную пустоту в желудке, и как он смотрит на нее — ужас. «Ну да, я так думала. Хотя теперь вижу, что дело не только в автобусе. Она издала короткий смешок». Раньше такой невинной уловки ей вполне хватало, чтобы растопить сердце отца. То есть ты думаешь, что я слеп, и ничего не вижу, или что я дурак, а может, и то, и другое вместе. Она отрицательно замотала головой. Нет, она никогда так не думала. Ну так вот, моя дорогая, я не только все вижу, но и слышу кое-что. И то, что я слышу, меня категорически не устраивает. Так вот она что, миссис Харрисон. Дот напрягла все свои силы, готовясь к худшему, и молча села на стул. Туфли она аккуратно поставила рядом со стулом, носочек к носочку, каблуки вместе. Потом скрестила руки на груди, словно защищаясь в ожидании словесных ударов, которые вот-вот посыплются на нее. «И удары посыпались. Я всегда верил в тебя, Дот. Думал, ты добьешься чего-то стоящего в этой жизни, но теперь я совсем не уверен в этом». Она молча глядела на отца, Ей отчаянно хотелось возразить, сказать, что она обязательно добьется, поделиться своими планами, рассказать о тех проектах, которые они с Солом задумали вместе, открыть сеть магазинов по всему миру для продажи одежды, сшитой по тем фасонам, которые она станет придумывать. Нет, она не собирается тратить лучшие годы своей жизни на то, чтобы торчать в этой холодной кухне и мечтать о том, как побыстрее согреться. «Мы с твоей матерью старались для тебя как могли», Все самое лучшее тебе, ни в чем не было отказа, разве не так? Дот не стала комментировать последние слова отца, ибо отказ — это было именно то, что она чаще всего слышала в родительском доме. А то немногое, что она имела, так это в первую очередь заслуга мамы и только мамы. А вот ты как нам отплатил за наше добро. Как рискнула Дот задать свой первый вопрос, желая узнать, насколько глубоко осведомлен отец обо всем, том, что случилось в ее жизни. «Хочешь услышать правду?» «Да, папа, хочу». Она вскинула подбородок и глянула на отца с таким решительным видом, что даже сама удивилась своей стойкости духа. Спуталась с каким-то черномазом. «Вот она правда, какая есть, моя родная дочь. Опустилась до того, что шляется с каким-то индейцем или кто он там». Дот растерянно уставилась на отца. Руки... Сами собой безвольно опустились на колени, краска сбежала с лица, и оно стало мертвенно-белым. Дыхание перехватило, глаза наполнились слезами, готовыми вот-вот палиться по щекам. «Я, папа, я...» «Молчи и не вздумай ничего отрицать. Вас видели. Моя родная дочь, грязная потаскуха». Рэк зажмурился и с омерзением тряхнул головой. Потом поднялся с кресла. Кое-как доковылял до камина, и в оцепенении уставился на догорающий огонь едва тлеющих углей. «Я и не собираюсь ничего отрицать. Я люблю этого человека». Последние слова Дот произнесла тихо, но достаточно четко, чтобы ее услышали. «Ты что?» «Я люблю его, папа». На сей раз она заговорила громче. «Я действительно люблю его». «Нет, это неправда. Как ты можешь?» «У меня все внутри переворачивается от отвращения. Это противоестественно. Какая мерзость!» «Не говори так, папа. Меня не волнует цвет его кожи. Меня вообще ничего не волнует. Я люблю его, и это главное». Рэк Симпсон стремительно отвернулся от камина, рука его взметнулась вверх и, описав в воздухе дугу, со всего размаха опустилась на щеку дочери, залепив ей звонкую пощечину, а потом жестко схватила ее за подбородок. Дот оцепенела от ужаса. Папа ударил ее. Ее папа ударил ее. Она вдруг вспомнила, как еще совсем маленькой девочкой любила перед сном сидеть у него на коленях в бумажной ночнушке, а он в это время весело напевал ей «За кого ты выйдешь замуж, моя крошка Дот? За тебя, мой папочка. О, тогда я буду самым счастливым отцом на свете, моя крошка Дот». Что значит «вообще ничего не волнует»? «Нет, это должно тебя волновать, и еще как. Видите ли, она любит его, и для нее это главное. Что ты несешь? Что за чушь? Ты полагаешь, что цвет его кожи не имеет значения? И имеет огромное значение, подумай сама. Что скажут все те люди, которые меня знают? Друзья, приятели, бывшие коллеги по работе? Да они из меня сделают всеобщее посмешище, как ты могла. Ты же навлекла позор на всю нашу семью». От одной только мысли о том, что ты натворила, мне уже делается плохо, а потому не смей впредь повторять этот бред не имеет значения, чтобы я не слышал более подобных заявлений. Господи, Боже мой! Да какой приличный парень после всего этого посмотрит в твою сторону, а? Кто с тобой захочет иметь дело? Кто пожелает притронуться к тебе даже пальцем? Отвечай, когда тебя спрашивают». Дот отчаянно пыталась побороть слезы. Щека горела и болела от пощечины. Нижняя губа, которую она больно прикусила в начале их с отцом разговора, теперь саднила и ныла. «Папа, у меня уже есть приличный парень, и мне не надо, чтобы кто-то еще касался меня пальцем». Хорошенькое дельце, ничего не скажешь. Ты вызываешь у меня отвращение, Дот». Отец уже сорвался на откровенный крик. «Только представлю себе». «Это черномазая обезьяна и рядом моя дочь». Крики мужа заставили Джоан спуститься вниз. Она стояла на кухне, незамечаемая, никем, плотно запахнув полы халата и укутавшую воротом. Она стояла, молча закрыв глаза. Ей хотелось как-то помочь дочери, утешить ее. Но то, что говорил ей сейчас отец, должно было быть сказано. Как ты только могла вообразить себе, что из этого может получиться что-то путное? Ты, должно быть, спятила, или моя дочь полная дура, а может быть и то, и другое? Папа, ведь ты даже не видел его, не встречался ни разу. Как же ты можешь судить о нем, называть его обезьяной, оскорблять, пытаться заставить меня порвать с ним, а для меня он самый лучший на свете? Да, самый лучший. Я уверена, папа, именно этот человек сделает меня счастливой». «А ведь ты все время твердил, что больше всего на свете желаешь видеть меня счастливой!» Рекс снова опустился в кресло и устало потер лицо рукой. «Значит, история Глории Райли — это для тебя пустой звук, да?» Дот тряхнула головой. «Что общего у нее с этой глупой девчонкой? Она не такая!» «Ты думаешь, ты другая, да?» Но ты точно такая же!» Она тоже была обычной простой девушкой из простой семьи, такой, как наша. Так позволь рассказать тебе концовку этой мрачной истории. Бедняжка стала для этого подонка игрушкой, минутным развлечением, не более. Опозоренная в конец родители выставили ее из дома, и, честно скажу, я их не обвиняю. И даже очень хорошо понимаю, когда этот черномазый бросил ее, и она поняла, что больше никому не нужна, то в отчаянии бросилась под поезд, и ей отрезала голову. Я в то время еще работал вместе с ее отцом. Печальные были похороны. Самые печальные из всех, на каких я когда-нибудь присутствовал. Однако для семьи Глории стало большим облегчением, что их дочь покончила жизнь самоубийством. Лучше оплакать ее мертвую, чем жить с тем позором и бесчестием, которое она навлекла не только на себя, но и на всех своих близких. «Пойми же ты, наконец, Дот, ты погубишь не только себя, но и всю нашу семью». «Что ж, я не стану сидеть, сложа руки, и безучастно наблюдать за тем, что ты творишь». Дот даже не попыталась остановить слезы, льющиеся ручьями по ее щекам. «Папочка, пожалуйста! Никаких «пожалуйста», Дот! Я тебя предупредил». «То есть ты хочешь сказать, что будет лучше, если я умру, но перестану встречаться с Солом? Ты это имел в виду?» Рэг посмотрел на залитое слезами лицо дочери, все в разводах туши и помады, то, что я имел в виду... В этот момент дверь в комнату оттворилась, и на пороге показалась Ди в своей пижамной курточке и штанишках. Дот тут же попыталась улыбнуться сестренке, чтобы не напугать ее своим внешним видом, и торопливо оттерла слезы краем рукава. Нижняя губа распухла и слегка кровоточила. «Я услышала, как папа кричит», — заявила малышка, уже сама на грани слез. «Было видно...» как бурно вздымается и опускается ее грудка, обтянутая тонким ситцем, из которого была сшита пижамка. «Все в порядке, моя девочка». Дот из последних сил старалась говорить с сестренкой как можно ласковее, хотя каждое слово давалось с огромным трудом. Ступай наверх, ложись в свою кроватку, солнышко». Рэг оцепенело уставился в камин, не обращая внимания на дочерей. «Дот, а что это такое?» «Черномазая обезьяна!» Малышка растерянно уставилась на старшую сестру. Дот подхватилась с места и выбежала из комнаты. Вопрос сестренки стал той последней каплей, которая переполнила чашу ее терпения. Вот он, тот толчок. Решающий толчок, который ей нужен, чтобы принять единственно верное решение. Да, она уедет вместе с Солом на сент люссию И будет пить по утрам свежий ананасовый сок, купаться в море днями напролет и все такое. А если вдруг соскучится по дому, то посмотрит вечером телевизионные новости и лишний раз убедится в том, что поступило правильно. Ее отец ничего не понимает. Он ведь даже не знает Соло. Впрочем, как выяснилось сегодня, ее он тоже совершенно не знает. Нет, она не собирается повторять судьбу Глории Райли. Она другая. Они разные. Проснувшись на следующее утро ни свет ни заря, Дот первым делом стянула с себя ночнушку, а потом, свесив ноги на пол, стала натягивать черную юбку и белую блузку, форменную рабочую одежду. Потом какое-то время Дот бесцельно пялилась на стрелки будильника, неспешно отмеряющего время, оставшееся до рассвета. Удивительно, размышляла она уныло, глядя на дорожный футляр из красной кожи, в котором стоял будильник, удивительно, как быстро увядает радость, а на смену безоблачному счастью Всего лишь в течение нескольких часов приходит кромешная тьма. Дот слегка подкрасила губы, закрасила тональным карандашом глубокие тени под глазами и едва заметный след от синяка возле челюсти. Потом слегка подвела глаза черным контурным карандашом. Все, она готова. Дот тихонько спустилась по лестнице и направилась прямиком к дверям. Ей не хотелось видеть никого из своих домашних, особенно ее пугала встреча с отцом. «Дот, подожди!» — услышала она уже на улице голос матери. Джоан в одних чулках выскочила на крыльцо, старательно обтягивая со всех сторон старенький халатик, чтобы придать себе вполне приличный вид. «Ты что, убегаешь даже не позавтракав, доченька?» Дот отрицательно мотнула головой. Сама мысль о еде была ей ненавистна. «Какой завтрак? Все, что ей было нужно в эту минуту, это чтобы отец извинился перед нею за вчерашнее» и она пошла бы потом на работу с прежним ощущением вечного праздника и наступившей весны. Ведь Сол сделал ей предложение. Он просит ее стать его женой, она любит, и она любима. Это ли не повод для ликования и счастья?» Слезы снова выступили у нее на глазах и медленно покатились по бледному лицу. Она смахнула их тыльной стороной ладони. «Ах, моя дорогая девочка!» Мать сделала шаг навстречу и прижала ее головой к своей груди, нежно поцеловав в макушку. «Доченька, сейчас тебе кажется, что это конец света, но поверь мне, это далеко не конец. Все пройдет мое золото. Поверь маме на слово. Ты же знаешь, у твоего отца бешеный нрав, но винить его в этом трудно. Он скоро успокоится, и мы оставим все наши неприятности в прошлом». Дот оттолкнула от себя мать и уставилась в тротуарный бордюр. «Мама, он меня ударил!» Джоан согласно кивнула головой. «Знаю, он сейчас весь на нервах, Дот. Ему тоже непросто. Снова начались проблемы с грудью, но папа тебя любит. Любит, как никто, поверь мне. Он ведь для твоего блага старается, потому что ничего путного из этого не получится, ничего хорошего. Я люблю его». «Не выдумывай. Но это правда, мама. Я действительно люблю его». «Не говори ерунды. Ничего ты его не любишь. Что ты знаешь о любви, доченька?» «Да, тебе кажется, что знаешь все, на самом деле ничего. Те чувства, которые ты принимаешь за любовь, это всего лишь наваждение. Увлеклась, потеряла голову, вот и вся твоя любовь. Ты почувствуешь разницу лишь тогда, когда встретишь человека, которого полюбишь по-настоящему. Подожди». И тогда ты поймешь, что такое любовь. «Мамочка, я не хочу никого и ничего ждать. Я люблю его, а он любит меня». Несмотря на свое отчаянное состояние, Дот, произнеся последние слова, невольно улыбнулась. «Нет, он не любит тебя, доченька. Он не может, вы слишком разные. И все это неправильно, не по-людски». «Неправильно?» «Разве неправильно любить человека и желать ему только добра? Я поделилась с ним, мама, всеми своими самыми заветными желаниями и мечтами, и он даже не вздумал насмехаться надо мною, он верит в меня. Он думает, что я многого сумею добиться в жизни, даже так? Что ж, не забывай, что я тоже видела твоего парня, встречалась с ним и не раз. Да, он обходительный, умеет мозги запудрить, но передай ему от меня вот что». «Ты сумеешь добиться чего-то в этой жизни лишь при одном условии, если прекратишь шататься по городу с негром». Дот почувствовала, как слезы непроизвольно сами собой снова полились из ее глаз. «Мама, я отказываюсь верить своим ушам. Вначале папа, а теперь и ты. Поразительно. Мне так стыдно». «Это правильно. Тебе и должно быть стыдно». «Отец прав, еще немного, и ты опозоришь всю нашу семью. Нет, мама, мне стыдно не за себя и не за Соло, мне стыдно за вас. За тебя и за него!» Она ткнула пальцем в сторону дома. «Как же до тебя не доходит, Дот? Ведь ты же своими руками разрушаешь собственное будущее, а заодно губишь и всех нас. Да, мы всегда жили небогато, но люди нас уважали. Нашу семью везде и всегда считали добропорядочной» а ты готова одним махом погубить наше доброе имя, нашу репутацию? Разве тебе неизвестно, что многие хозяева предлагают своим жильцам немедленно съехать, если те вытворяют нечто подобное? А ты, Дот, знаешь, что у нас за хозяин, а? Очень даже может быть, что они в два счета откажут нам в аренде. И ты что, готова взять на себя всю ответственность за такой исход? «Хочешь, чтобы нас вышвырнули на улицу? Чтобы крошка Ди играла на мостовой, и все потому, что тебе не терпится скинуть с себя трусики, да? И ты полагаешь, что твой отец будет безучастно смотреть на все это, молчать? Нет, он правильно сделал, что высказал тебе все это прямо в глаза. Но он же не видел Соло. Как он может судить о человеке, если он даже его не видел, а ты...» Ты меня особенно поражаешь, ведь ты его знаешь. Знаешь, что он хороший человек. Ты прекрасно понимаешь, что он воспитанный, умный, добрый, красивый, наконец. И он меня любит, мама, понимаешь? Любит, мама. Правда? А вот я этого не вижу. Я вижу другое. Да, парень, он ловкий. Умеет заговаривать зубы, и денег у него полно. Во всяком случае, больше, чем мозгов в голове. Но не это главное. Главное в том, что он черный. «Он не такой, как мы, как ты, а я и не хочу, чтобы он был таким, как мы, чтобы он был похож на меня, и я люблю его за то, что он другой. Да, он другой, но при этом он замечательный, и у нас с ним будет прекрасная жизнь. Ах, Дот, Дот, когда же ты станешь взрослой, когда поймешь, что жизнь, реальная жизнь, это не волшебная сказка. Добро пожаловать в наш суровый мир, девочка моя». Мать и дочь даже не заметили, что обе перешли на крик. Миссис Харрисон открыла парадную дверь своего дома и выставила на крыльцо две пустые бутылки из-под молока. Вполне уважительная причина для того, чтобы высунуть из дома нос. Пару минут она возилась на крыльце, устанавливая бутылки. Доброе утро, Джоан! У вас все в порядке? Все замечательно, миссис Харрисон, просто распрекрасно. Джоан повернулась, чтобы скрыться в доме. Дот зашагала в противоположную сторону, миссис Харрисон раскурила сигарету и ядовито улыбнулась. Некоторых людей не мешает время от времени опускать на землю, чтобы не сильно свои носы задирали. А уж это Джоан Симпсон, такая гордячка, каких еще поискать. Время тянулось невыносимо медленно. Когда в три часа дня возлюбленные встретились, по своему обыкновению в кафе Паола, Дот уже извелась и была вся на нервах. Страшно возбуждена, зла и при этом в самом подавленном состоянии духа. Они устроились, как всегда, в отдельной кабинке, и Сол немедленно взял обе руки Дот в свои. Она рассказала ему в общих чертах о своем разговоре с отцом, опустив, правда, самую главную подробность, отец ударил ее. — Что ж, меня это ничуть не удивляет, — печально обронил Сол, хотя все это, конечно, очень грустно. Зато меня это сразило наповал, взвилась Дот. Но тогда ты просто не знала, где живёшь, прятала свою голову в песок подобно страусам. Я здесь сталкиваюсь с таким отношением к себе буквально каждый день. Каждый божий день, понимаешь? Ты вспомни этого таксиста, который подвозил нас в Вест-Энд в наше первое свидание. Помнишь? Дот зябко поёжилась. Она была уверена, что грубые комментарии водителя не дошли до слуха Сола. «И как ты все это терпишь, Сол?» — невольно вырвалось у нее. «Терплю, потому что знаю. На все нужно время. Нельзя в одночасье переделать весь мир. Надо стараться навести порядок на том крохотном кусочке земли, на котором ты обитаешь. Вот я так и живу. Пытаюсь изменить жизнь к лучшему там, где могу. Борюсь с предрассудками, с невежеством. Словом, делаю, что должно» а там будь что будет. Думаешь, моему предку было проще, когда он полюбил чернокожую Мэри Джейн? Но он поступил так, как посчитал нужным. Невежество? Оно везде невежество, и встреча с ним лицом к лицу везде непроста. Дот почувствовала, как к ее лицу прилила краска. Получается, что и ее отец тоже недалекий и невежественный человек. Ты, может, передумаешь, Сол, после того, что я рассказала тебе? Захочешь расстаться?» «Я пойму, честное слово, я все пойму правильно». Сол рассмеялся и прошелся указательным пальцем по ее ладони. «Глупышка! Как все это может повлиять на меня? Или заставить расстаться с тобой?» «Я люблю тебя. Люблю безо всяких предварительных условий и договоренностей. Моя любовь к тебе безмерна, всеобъемлюща. Это просто любовь и все. Любовь на все сто процентов и на все времена». «Чувство, которое нельзя поколебать или уничтожить. Я буду любить тебя всегда при любых обстоятельствах, независимо от того, что ждет нас впереди. И даже если случится так, что ты разлюбишь меня, я все равно буду продолжать любить тебя до своего смертного часа. Я тоже люблю тебя, Сол, и буду любить тебя вечно. Тогда прости мне ту прямоту, с которой я высказал тебе все, что думаю. В конце концов, коль скоро мы любим друг друга» то какое нам дело до того, как к этому относится твой отец или тот водитель такси? «Наверное, ты прав», — с готовностью согласилась с ним Дот, отчаянно желая в глубине души полностью поверить в это. «Да, я знаю это наверняка. Какая разница, что я кому-то там не нравлюсь или он не одобряет мою кандидатуру? Мне от этого ни жарко, ни холодно. Все, что я хочу, — это ты. Я хочу тебя. Хочу просыпаться каждое утро и видеть тебя рядом с собой». И мне наплевать, кто и что думает про нас и про меня. Тебя послушать все так просто. Но это действительно просто. Как только мы окажемся с тобой на другом полушарии, как только усядемся созерцать заход солнца на берегу залива, то, поверь мне, нам будет ровным счетом все равно, что думают о нас все эти люди, которые живут на одной улице с тобой. Одобряют они нас, не одобряют. Какая нам разница?» Мы даже думать про них забудем, когда поселимся в этом раю. «Просто сказка какая-то», — слабо улыбнулась Дот. «Да, сказка», — согласился с ней Сол, — «а теперь хорошая новость. Мои родители уехали в Париж. Представляешь, какой простор это открывает перед нами». Молодые люди схватились за руки и побежали по залитым дождем улицам, не разбирая дороги. Они спотыкались о скользкие камни мостовой, и словно дети весело перепрыгивали через лужи. И всю дорогу смеялись, потому что им было весело, потому что они были вместе. Но Дот почему-то вдруг подумала, что, наверное, это самый счастливый миг в ее жизни, и больше она уже никогда не будет так счастлива. Сол прав, они любят друг друга, и это главное. Дот закуталась в мягкое одеяло, и они оба уселись прямо на полу возле камина. У меня такое чувство, задумчиво проронила Дот, что здесь мы с тобой в полной безопасности, и никто до нас не дотянется. Словно такой маленький пузырек воздуха, и мы внутри него. Именно так мы будем чувствовать себя, когда окажемся на Сент-Люсии. Я пока еще с трудом представляю себе нашу тамошнюю жизнь, Сол. А местечко в доме для меня найдется? Сол лишь улыбнулся, мысленно представив себе величественный Жасмин Хаус, Громадный дом с бесчисленными анфиладами покоев. Местечко мы тебе обязательно отыщем, ведь у нас огромный дом и великое множество гостевых спален. Есть парадные залы, есть сугубо семейные апартаменты, а уж какие виды открываются из всех окон дома. Красотища. Просто дух захватывает от всей этой красоты. Уверен, нигде в целом мире ты больше не найдешь такой красоты. И я уверена. «Ведь мне даже сравнивать особо не с чем, что я видела в своей жизни. Да ничего. Тебе у нас понравится, уверен в этом. Может, тебе покажется странным чудачеством, но моя няня Пейшенс живет вместе с нами. Она убирается в доме, готовит нам, возится в саду». «То есть она у вас вроде экономки или повара, как моя мама?» «Не совсем. У нас есть экономка и повар тоже. Пейшенс просто всегда рядом со мной». «Ах ты избалованный маленький мальчик! Ни шагу он, видите ли, ступить не может без своей няни. Можешь даже не надеяться, что я стану потакать тебе в том же духе». «Вот как? То есть ты поведешь себя, как та злая служанка, которая отравила короля, когда он гостил в Жасминхаус? А это еще что за выдумки? Еще одна сказка? Никакая это не сказка, клянусь. Просто вся история случилась много-много лет тому назад. Так вот, однажды читу... Арбутнотов вместе со всеми домочадцами пригласили на карнавал. Но миссис Арбутнот вежливо отклонила приглашение, сославшись на то, что в это время у нее в доме гостит особо королевских кровей вместе со своей свитой. Отказ хозяйки одновременно означал, что на карнавал не поедут и ее домочадцы. Одна молодая кухарка, подвязавшаяся на нашей кухне, так разозлилась из-за того, что не сможет поучаствовать в карнавальных торжествах, что, замешивая тесто для торта, бросила в него целую горсть мускатных орехов. А, как ты знаешь, если мускатных орехов в блюде слишком много, то это всегда плохо. В результате у королевских особ случились в тот вечер самые настоящие галлюцинации. Королю вдруг стало мерещиться, что пол — это море. Он немедленно вскарабкался на стол и категорически отказался нырять в воду. В конце концов, короля как-то уговорили, отвели в покое и уложили в кровать, но его высочество пережил очень тяжелую ночь. Ей-богу! Ай, перестань меня разыгрывать! Да нет же, Дот, все это чистая правда. И, кстати, хороший урок на будущее. Нельзя мешать женщине в осуществлении ее планов. Вот с этим я согласна целиком и полностью». Я и есть как раз такая женщина, и в моих планах во что бы то ни стало выйти за тебя замуж. Никакой это не план, Кловер, это твоя судьба. То есть ты хочешь сказать, что никакого моего личного участия в этом выборе нет? Судьба сама выбрала за меня? Именно так, дорогая моя. И я тебя тоже не выбирал, я просто тебя нашел. Я еще сам ни о чем не подозревал с самой первой минуты. Понял, что ты именно та женщина, которую я ждал всю свою жизнь. Не поверишь, но у меня было сходное чувство. Ах, как же мне повезло, что я встретила тебя. Сол притянул Дот к себе и, нащупав ее тело под одеялом, крепко обнял.